Этюд в калифорнийских цветах. Ой, по пути вдруг не на что смотреть, а по приезде шиш с маслом. И я сижу в кофейне, слушаю, как болтает женщина, на которой больше одежды, чем у меня денег во всем белом свете. Она изукрашена чем-то желтым, чем-то ювелирным, а также языком, которого я не умею понять. Она говорит о чем-то совершенно неважном, причем настаивает. Мне все это ясно, Поскольку с мужчиной, который при ней, такие штучки не проходят, он рассеянно засмотрелся на вселенную. Мужчина не произнес ни слова с тех пор, как они сели тут за столик, а чашечки эспрессо приплелись за ними, как черненькие собачонки. Наверное, ему вообще говорить больше не хочется. Мне кажется, это ее муж. Неожиданно она срывается на английский, говорит. А следовало знать, это же его цветы на единственном языке, который я понимаю. И вслед за этим не раздается эхо никакого ответа до самого начала начал, где ничего и никогда не могло было быть иначе. Я родился для того, чтобы вечно такое описывать. Я не знаю этих людей, и они не мои цветы.